Третья дорожка седьмой кассеты. Реакционные силы сосредоточились в нескольких оппозиционных партиях, то есть партиях, которые не принимали предложенную коммунистами модель социального развития, действовавших в контакте друг с другом. 20 ноября 1947 года по настоянию венгерского народа была распущена фашистская партия Пфейфера, являвшейся открытой агентурой американских империалистов. Сам Пфейфер, боясь изобличения в шпионской подрывной деятельности, бежал из Венгрии. В июне 1948 года был ликвидирован раскол в венгерском рабочем движении после очищения социал-демократической партии от разоблаченной в то время части реакционных элементов и правых раскольников рабочего движения превратившихся в агентуру англо-американских империалистов, стало возможным объединение этой партии с коммунистической. С этого момента власть официально стала именоваться диктатурой пролетариата. В декабре 1948 феврале 1949 годов была разоблачена и обезврежена подпольная шпионская монархическая организация во главе с американским шпионом Кардиналом Минценти. Эта организация ставила целью при помощи американских империалистов свергнуть демократический строй и восстановить Габсбургскую монархию. После бегства из страны Баранковича и самороспуска его партии, скомпрометированной связями с кликой Минсенти, в Венгрии перестали существовать антинародные партии. С 1949 года все партии были либо запрещены, либо сами прекратили свое существование. В официальной литературе этот процесс называется «отмирание партий». Летом 1949 разоблачена еще одна авантюра американо-английских империалистов и их титовской агентуры, пытавшейся с помощью банды шпиона и провокатора «Райка» секретаря ЦК ВКП, войну проведшего в подполье и тюрьмах, в отличие от отсидевшихся в Москве вождей, пробравшегося на руководящие посты, лишить венгерский народ свободы и независимости. Процесс Райка, происходивший в сентябре 1949 года, вскрыл намерения империалистических поджигателей войны добиться при помощи фашистской клики Тита реставрации реакционных режимов, В странах народной демократии. Разоблачение и ликвидация банды Райка укрепило единство венгерской партии трудящихся и всего венгерского народа. Усилили его революционную бдительность. На процессе, инициированном Кремлем, все обвиняемые дали нужные показания. 14 человек были приговорены к смертной казни, 78 – к длительным срокам тюремного заключения». 30 сентября 1949 года Венгерская Народная Республика расторгла заключенный в 1947 с Югославией договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Венгерское правительство изгнало из Венгрии титовских шпионов, подвязавшихся на постах дипломатических представителей и ведших подрывную работу против народной демократии. Тита посмел ослушаться товарища Сталина, и в 1948 году был предан анафеме как агент империализма. Подготовка к 70-летию со дня рождения вождя всего прогрессивного человечества Сталина вызвала мощный трудовой подъем в городах и селах Венгрии. Празднование знаменательной даты 21 декабря 1949 вылилось в демонстрацию безграничной благодарности и любви венгерского народа к Советскому Союзу и вождю трудящихся Иосифу Сталину. Этапы большого пути к подлинной демократии. Фашистскую диктатуру Салаши сменила большевистская диктатура Ракоши. Деятельность верных ленинцев-сталинцев в итоге вызвала осенью 1956 года Народную революцию, которая была потоплена в крови с помощью советской армии. Нашим танкистам – Вновь пришлось освобождать Будапешт, сажать на трон новое, назначенное Хрущевым венгерское правительство, которое первым делом приговорило к повешению предыдущий кабинет Имре надя Суды по делам участников восстания работали безостановочно до 1962 года. В 60-е и 80-е годы венгры называли свою страну самым веселым бараком социалистического лагеря. Барак назначили к сносу лишь весной 1990 года. Десятый сталинский удар Был нанесен в октябре войсками Карельского фронта во взаимодействии с кораблями и частями Северного флота в Заполярье в районе Печенги. После разгрома вражеских войск на Карельском перешейке и в Южной Карелии и последовавшего затем выхода Финляндии из войны Создались благоприятные условия для изгнания оккупантов из Советского Заполярья. В октябре 1944 года на Крайнем Севере, в полосе около 60 километров, оборонялся 19-й горно корпус 20-й горной армии генерала Рендулича. Корпус насчитывал три дивизии и три пехотные бригады, 53 тысячи солдат и офицеров, 750 орудий и минометов. Германское командование требовало от своих войск во что бы то ни стало удерживать занимаемые рубежи и сохранить таким образом за собой источники важного стратегического сырья, особенно никели, меди и молибдена, а также незамерзающие северные порты, базируясь на которых крупные силы германского флота могли вести активные действия на советских морских коммуникациях. Линия фронта здесь – К осени 1944 года. Проходила от губы Малая Волоковая по перешейку полуострова Средний и далее до губы большая западная лица, козером Чапар и Кошка За три года немцы создали здесь сильную оборону, состоявшую из трех полос на глубину до 150 километров. Северный фланг позиции упирался в море. Южный в совершенно непроходимую для войск местность, что исключало обходной маневр. Основу главной полосы составляли опорные пункты и узлы сопротивления с наличием долговременных сооружений, траншей полного профиля, минных и проволочных заграждений. В опорных пунктах имелось большое количество бетонированных огневых сооружений, наблюдательных пунктов и блиндажей тяжелого типа, построенных из железа, камня и гранита. Часть пулеметных гнезд и убежищ были построены в скалах, надежно укрывавших личный состав от тяжелых снарядов и авиационных бомб. Промежутки между опорными пунктами представляли собой труднодоступные участки местности, которые перекрывались артиллерийскими наметным огнем, инженерными заграждениями и контролировались наблюдением и патрулированием. Вторая полоса обороны была подготовлена на рубеже реки Титовки в 10-25 километрах от переднего края. Опорные пункты здесь перехватывали все важнейшие направления, главным образом дороги. По западному берегу реки Петса-Майоки немцы возвели тыловой оборонительный рубеж с укреплениями полевого типа. Основу этого рубежа, составляли приспособленные к круговой обороне населенные пункты Петсама и Луастари, превращенные в мощные узлы сопротивления. С целью прикрытия района никелевых разработок были созданы укрепления вдоль дороги Луастари-Никель. На главной и второй полосах оборону занимали части 2 и 6 горнострелковых горно-стрелковых дивизий. В Луастари Дислоцировался 136-й полк егерей из 2-й дивизии в районе Никеля и Севернее. Были сосредоточены части 210-й пехотной дивизии. Пехотные бригады контролировали побережье Баренцева моря. На аэродромах в районах Луа-Стари и Сальмиярви базировалось до 100 самолетов 5-го воздушного флота. В портах Северной Норвегии Находились значительные силы германского флота, линкор «Тирпиц», 14 эсминцев, более 30 подводных лодок, 50 сторожевых кораблей. Задачу разгрома немецких войск в Заполярье Ставка возложила на Карельский фронт под командованием Мерецкого и Северный флот, которым командовал адмирал Головка. К непосредственному участию в операции, получившей название петсама киркинесская привлекалась 14-я армия генерал-лейтенанта Щербакова, 8 стрелковых дивизий, 1 укрепленный район, 5 стрелковых и отдельная танковая бригада, 2 танковых и 2 тяжелых самоходно-артиллерийских полка. Всего 113 200 человек, 2100 орудий и минометов, около 200 танков и сау. Северный флот выделял 6 эскадренных миноносцев, 8 подводных лодок, 20 торпедных катеров и 20 тысяч бойцов. С воздуха советские войска поддерживали 747 самолетов 7-й воздушной армии и 275 машин авиации флота. Замысел операции – заключался в том, чтобы окружить и уничтожить главные силы 19-го корпуса путем глубокого обхода их с юга и одновременного удара с севера. Затем предусматривалось овладеть отобранным у финов городом Петсама и развивать наступление к границе с Норвегией. Согласно плану, утвержденному ставкой 29 сентября, Главный удар наносился левым флангом 14-й армии по наиболее слабому участку немецкой обороны из района южнее озера Чапор в общем направлении на Лоа-Стари-Петсама с целью выхода в тыл основной группировки противника. На правом фланге армии вспомогательный удар наносила специально созданная оперативная группа с задачей сковать неприятельские войска на участке от губы «Большая западная лица» до озера Чапор не допустить их переброску на направление главного удара и в дальнейшем перейти в наступление в общем направлении на Петсама. В сочетании с действиями частей морской пехоты с полуострова Средней в направлении на Петсама Стари планировалось окружить и уничтожить группировку противника в районе юго-западней реки Титовка. Чтобы ввести противников в заблуждение, намечалась демонстративная высадка десанта в районе мыса Пикшуев в Мотовском заливе. Советские подводные лодки должны были блокировать с моря порты Петсама, Киркинес, активизировать свои действия к северо-западу от острова Вардё. Наступательные действия войскам предстояло вести в труднопроходимом районе Крайнего Севера, где гранитные скалы и горы с крутыми скатами и отвесными обрывами, ущельями и пропастями, чередуются с заболоченными участками. Этот район пересечен многими горными реками и ручьями, малыми и большими озерами. К тому же октябрь выдался особенно дождливым. Обильные осадки вызвали значительный подъем воды в реках, озерах и болотах. Заметно сокращалась продолжительность светлого времени. Из-за низкой облачности – частых и густых туманов, обильных осадков, авиация могла действовать в редкие дни и не более двух-трех часов в сутки. Слабым местом немецкой обороны, по мнению командующего фронтом, являлось наличие больших промежутков между опорными пунктами и ограниченное количество противотанковых средств. Она носила, можно сказать, противопехотный характер, поэтому Мерецков Попросил уставки выделить ему полк, считавшихся устаревшими и никогда на севере не применявшихся тяжелых танков КВ. С некоторым недоумением Москва дала 73-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва. Для преодоления водных преград было выделено два батальона амфибий. Операция началась в 8.00 7 октября артподготовкой, продолжавшейся 2 часа 35 минут. Затем войска 14-й армии перешли в наступление. Преодолевая упорное сопротивление противника, 131-й стрелковый корпус силами 14-й стрелковой дивизии к 15 часам прорвал главную полосу неприятельской обороны. Основная тяжесть боев в тот день легла на пехоту и орудие сопровождения, так как приданные танки и дивизионная артиллерия из-за бездорожья отстали. В связи с ненастной погодой авиация почти бездействовала. Тем не менее наступление развивалось успешно. Части 14-й дивизии по грудь в ледяной воде сходу форсировали титовку и захватили ряд опорных пунктов на второй полосе немецкой обороны. Сложнее складывалась обстановка в полосе 99-го стрелкового корпуса генерал-майора Микульского, поднявшись в атаку, Стрелковые подразделения первого эшелона, попав под сильный огонь, залегли. Тогда Комкор принял решение провести ночную атаку, которая началась ровно в полночь. К восьми утра пехота овладела передним краем противника. Одновременно, не встречая сопротивления, через Титовку переправился 126-й легкий стрелковый корпус под командованием полковника Соловьева, а за ним 127-й легкий стрелковый корпус генерал-майора А. Жукова, которые по непролазной тундре начали глубокий обход с юга открытого фланга противника. Все тяжелое вооружение было навьючено на лошадей и оленей. К исходу дня войска армии прорвали оборону на участке до 6 километров по фронту и до 8 километров в глубину. Сутки спустя они овладели второй полосой на фронте до 20 километров. 126-й корпус, пройдя в условиях полного бездорожья и труднопроходимой местности 30 километров, к исходу 8 октября оказался в 12 километрах южнее Лоа-Стари. Это создало реальную угрозу основным силам 19-го немецкого корпуса, находившимся севернее озера Чапор. В связи с этим германское командование отдало приказ на отход своих частей из района Западной Лицы по дороге на Петсама. Вечером 9 октября Мерецков уточнил боевые задачи подчиненным. С утра следующего дня армия Щербакова продолжала наступательные действия. Войска ударной группировки действовали на двух изолированных друг от друга направлениях. Одна группа наносила удар на север в направлении Петсама, другая на запад, на Луа Стари. Легкие корпуса, обеспечивая левый фланг, продолжали обходной маневр с целью выйти в район западнее Луа Стари. По мере продвижения советских войск в глубину обороны сопротивление противника усиливалось. Борьба за каждую высоту, особенно за дороги, носила длительный и упорный характер. Действия войск развивались в сложной, быстро меняющейся обстановке. 131-й стрелковый корпус 9 октября овладел рядом сильно укрепленных высот и к утру следующего дня передовыми частями вышел в район озера Какурин-Ярви, перерезал дорогу Мурманск-Петсама и тем самым закрыл противнику единственный путь отхода на запад. Используя успех главной группировки, перешли к активным действиям части морской пехоты. В ночь на 10 октября корабли Северного флота на 30 катерах беспрепятственно высадили 63-ю бригаду морской пехоты, 2837 человек, в районе Губы, Малая, Волоковая. Утром 12-я бригада морской пехоты начала наступление с полуострова Средней. Вскоре ее части соединились с десантом, и предприняли совместное наступление на Петсама. Чтобы избежать полного окружения, немецкие части, оборонявшиеся на перешейке полуострова Средний, начали поспешный отход в юго-западном направлении. В этот же день войска, действовавшие на вспомогательном направлении, перешли к преследованию противника, отходившего из района Большая Западная Лица. Части корпуса, преодолевая инженерные заграждения, И слабое сопротивление арьергардов шестой горнострелковой дивизии и 388-й пехотной бригады успешно продвигались на запад. В районе озера к ярви в это время развернулись ожесточенные бои. В течение 10 октября немцы предприняли несколько контратак, но советские части успешно отразили все попытки противника прорваться в западном направлении. Однако 11 октября немцы сумели оттеснить 131-й стрелковый корпус от дороги и вывести остатки своих войск к Петсама. 99-й стрелковый корпус, разгромив противника, в ряде опорных пунктов вышел на ближние подступы к Луастарии и в течение суток отражал ожесточенные контратаки немцев. 126-й корпус продолжал обходной маневр по бездорожью и к утру 10 октября оседлал развилку дорог в 9 километрах западнее города. Здесь завязались ожесточенные бои с частями 163-й пехотной дивизии, спешно переброшенные в этот район германским командованием из состава 36-го армейского корпуса. 12 октября... Войска 99-го и 127-го легкого стрелковых корпусов схода форсировали реку Петсама-Юки и ударами с востока, юга и запада овладели Луастари и аэродромом, расположенным южнее этого населенного пункта. В этих боях практически полностью была окружена и уничтожена вторая горнострелковая горно-стрелковая дивизия генерала Дегина. Это создавало выгодные условия, для развития дальнейшего наступления на запад в направлении на никель и для удара на Пицама с юга. Учитывая сложившуюся обстановку, германское командование поставило задачу частям 163-й пехотной дивизии отбросить советские войска на восточный берег Пицама-Йоки и вернуть Луастари. Одновременно для усиления обороны в районе Пицама перебрасывались подразделения 210-й пехотной дивизии. Успешно отражая частью сил безнадежные контратаки 163-й пехотной дивизии, советские войска из района Луа-Стари, введя в бой 7-ю гвардейскую танковую бригаду, нанесли сильный удар в направлении Петсама. Корпус Соловьева перерезал дорогу петсама тарнет Для ускорения освобождения Петсама вечером 12 октября была осуществлена высадка в порт Лина-хамари отряда моряков в составе 658 человек под командованием майора Тимофеева. В качестве десантно-высадочных средств использовались 10 торпедных катеров и 2 малых охотника. Еще два торпедных катера было выделено для подрыва боновых заграждений на входе в фьорд Петсамо-Вуоно. Катера стремительно преодолели интенсивно простреливаемую противником зону и ворвались в бухту. К 24 часам высадка десанта была завершена, и моряки сразу повели атаку на опорный пункт, прикрывавший огневую позицию 210 миллиметровой батареи. Бои за Лина Хамари. Носили ожесточенный характер и часто переходили в рукопашные схватки. Под натиском десантников немцы вынуждены были отойти. 13 октября порт Линахамари был очищен от войск противника, а десант вышел на ближние подступы к петсамас с Севера. 131-й стрелковый корпус к исходу 14 октября подошел к городу с юга, на западе контролировала обстановку 72-я морская бригада. В ночь на 15 октября войска Карельского фронта в тесном взаимодействии с частями морской пехоты и кораблями Северного флота ударом по сходящимся направлениям разгромили немецкий гарнизон и овладели городом и портом Петсама, важной военно-морской базой и мощным опорным пунктом обороны противника на Крайнем Севере. Остатки разбитых частей – 19-го горнострелкового корпуса и 163-й пехотной дивизии, прикрываясь сильными арьергардами, отходили на запад по дорогам на Тарнет, Ахмалахти, Никель. Отступая, они, взрывали мосты и дорожные трубы, ломали придорожные скалы и заваливали проходы, минировали дороги, обочины, горные дефиле. Германское командование стремилось оторваться от преследования и организовать прочную оборону районов Киркинес и Никель, чтобы обеспечить эвакуацию своих частей, боевой техники и промышленного оборудования через порты Северной Норвегии. В течение последующих дней советские войска продолжали очистку освобожденной территории от мелких групп противника, подвозили боеприпасы и продовольствие, подтягивали артиллерию и тылы, а также осуществляли перегруппировку частей для решения новых задач. Главное из них – выход на границу с Норвегией. Основные усилия войск сосредоточивались на овладении крупными населенными пунктами Никель, Ахмалафти, Сальми-Ярви. На новый рубеж был переброшен свежий 31-й стрелковый корпус генерал-майора Абсалямова. Утром 18 октября – Войска фронта на направлении главного удара возобновили наступление. Немцы, отходившими частями, заранее заняли все опорные пункты, расположенные вдоль дорог, контролируя подступы к ним артиллерийским и пулеметным огнем. Дороги и важные рубежи были густо минированы. Опорные пункты располагались, как правило, на господствующих высотах, и хорошо оборудованные в инженерном отношении представляли собой своего рода небольшие крепости. Войска, наступавшие по дороге на Ахмалахти, умело применяя обходной маневр, разгромили противника в опорных пунктах, и 22 октября вышли на границу с Норвегией на фронте 20 километров. Вдоль никельской дороги наступавшие войска встретили упорное сопротивление, но пробившись по бездорожью, уже к исходу 20 октября полукольцом охватили никель, и еще через два дня уничтожили гарнизон и заняли поселок. На вспомогательном направлении наступавшие части к 21 октября очистили от противника район северо-западнее Петсама. Северный флот для прикрытия правого фланга армии высадил два десанта, развернувших действия восточнее Вуареми вдоль побережья залива Варангерфьорд. Узнав о выходе своих войск на норвежскую границу, Командующий фронтом немедленно доложил Сталину и попросил разрешения на ее переход. Одновременно доложил соображения по овладению Киркинесом. «Откровенно говоря», — вспоминает Мерецков, — «я ожидал наряду с согласием услышать еще всевозможные указания относительно политической линии поведения войск». Ответ верховного главнокомандующего на заданный вопрос оказался весьма кратким «это было бы хорошо». Советские войска вступили в пределы Норвегии и к исходу 22 октября вышли на восточный берег залива Ярф-Йорд, овладев населенным пунктом Тарнет. Мерецков поставил перед 14-й армией задачу развивать наступление в северо-западном и юго-западном направлениях, овладеть городами и портами Киркинес, Нейден и выйти в район Наутси. 24 октября Войска фронта после короткой подготовки приступили к выполнению завершающего этапа операции, нанося удары по расходящимся направлениям. Наиболее сильная группировка наступала на Киркинес с востока и юга. Вторая группа войск продолжала преследование противника в направлении города Нейден. Соединение третьей группы из района Ахмалахти-Никель наносило удар вдоль норвежской границы в направлении Наутси. Разрушая до основания все наиболее важные в военно-экономическом отношении объекты, заодно и жилые дома, егеря откатывались на запад. Войска Щербакова продвигались вперед, как правило, вдоль дорог облегченными частями или специально созданными подвижными отрядами, преодолевая незначительное сопротивление мелких групп противника, действовавших главным образом из засад. За сам Киркинес... Разгорелись упорные, ожесточенные бои. Немцы успели подтянуть к городу артиллерию и занять укрепления на прилегающих высотах. Они взорвали железнодорожный мост через Ярфьорд, разрушили железную дорогу, соединяющую Киркенес с районом рудников, заминировали все пути, удобные для движения войск. 23 октября Северный флот высадил на побережье залива Копхольмфьорд десант в количестве... 608 человек, который ударом во фланг занял населенный пункт в 17 километрах севернее города. Правофланговая группа фронта в это время развернула наступление на Киркинес. Войска фронта, наступавшие с юга, завершили обход Киркинеса с юго-запада и вышли на дорогу западнее его. 25 октября 131-й стрелковый корпус во взаимодействии с 99-м корпусом при поддержке десанта Северного флота под сильным огнем на амфибиях, рыбачьих лодках и подручных средствах форсировали фьорд и овладели разрушенным немцами городом Киркинес, захватив при этом большое количество боевой техники, крупные склады боеприпасов и других материальных средств. 27 октября 126-й легкий стрелковый корпус очистил от немцев город Нейден, а 31-й корпус вышел в район Наутси. 19-й горно корпус немцев, понеся большие потери, спешно отходил на запад, вглубь Норвегии, и закрепился у фьорда Люнген. 27 октября 1944 года Мерецкову было присвоено звание маршала Советского Союза. Изгнанием немцев из Киркинесса и выходом на рубеж Нейден-Наутси, 14 армия и Северный флот выполнили свои задачи в петсама операции. Дальнейшее продвижение в военном отношении было признано бесперспективным. Впереди лежала узкая, пустынная, горная, вся изрезанная фьордами полоска земли. Приближалась полярная ночь. Начались сильные снегопады. На дорогах появились почти непреодолимые завалы. Высланная от Нейдена на северо-запад разведка Донесла, что движение вперед сопряжено с огромными трудностями, а противник отсутствует Об этом 29 октября Мерецков доложил Сталину К тому же это было весьма проблематично и в политическом плане Еще 16 мая 1944 года Англия, США и Советский Союз Подписали соглашение с норвежским правительством в Лондоне Приняв на себя обязательства всемерно уважать суверенитет Норвегии. Согласно этому договору, гражданская власть на освобожденных территориях переходила к норвежскому правительству, как только это позволяла военная обстановка. Западные союзники, в 1942 году вынашивавшие проект Северо-Норвежской операции «Юпитер», теперь уже не собирались тратить силы на освобождение периферийной страны когда судьба войны и будущее устройства мира решалась в центре Европы. Очищение от немцев в территории северо-восточного Финмарка представляло собой локальную военную операцию, проведенную с согласием норвежского правительства в интересах Красной Армии, окончательно ликвидировавшей Советско-германский фронт в Заполярье. Потеря Пицама и Киркенеса резко ограничила действия флота противника На советских северных коммуникациях и лишила Германию возможности получать никелевую руду. По докладу Мерецкого противник оставил на поле боя только убитыми 28 450 солдат и офицеров. Захвачено 1649 пленных кораблями Северного флота потоплено 119 различных кораблей противника, повреждено 20 вражеских кораблей. Если учесть что количество раненых превышало количество убитых 3-4 раза, получается, что немецкий корпус был уничтожен полностью, причем дважды. Тем не менее эти цифры без всякого критического осмысления вошли во все исторические источники. Что касается Северного флота, то столько кораблей он не потопил за весь 1944 год. Моряки-североморцы умели травить не хуже своих черноморских коллег. К примеру, четыре раза советские подводные лодки прорывались в порт Лина-Хамари и по докладам их командиров Писановича, Егорова, Старикова потопили как минимум четыре транспорта противника. Каково было удивление, когда советские водолазы, тщательно обследовавшие всю акваторию порта, не нашли на дне ни одного уничтоженного судна. С тем же Лина-Хамари... Связан совершенно анекдотический случай с подводной лодкой М-172, когда капитан лейтенант Лысенко, посадив свою субмарину на камни, решил, что немцы применили секретное оружие в виде магнитов, вытаскивающих лодку на поверхность. Основные силы 20-й горной армии, просто вытолканные из-за полярья, уцелели и сохранили боеспособность. Часть ее сразу же эвакуировалась морем. Большая масса войск по суше достигла портов Южной Норвегии и была перевезена в Германию, успев принять участие в боях за Рейн и Берлин. Потери советских войск с 7 по 29 октября составили 21 233 человека убитыми и ранеными, 21 танк, 40 орудий и минометов, 62 самолета. В результате этой операции был освобожден исконно русский район Печенги. Советские войска вступили в пределы Норвегии, оказав помощь норвежскому народу в освобождении страны от гитлеровских оккупантов. Совладением двумя важнейшими военно-морскими базами на Крайнем Севере, Печенгой и Киркинесом была обеспечена безопасность Мурманску и Северным морским сообщениям Советского Союза. 8 ноября на первый клочок освобожденной норвежской земли прибыла через Мурманск норвежская военная миссия при советском командовании, отряд норвежских войск, норвежская военная и гражданская администрация в Финмарке, а позднее из Швеции подразделения норвежской военной полиции и отряд ВМС. На территории Северной Норвегии началось формирование подразделений из местного населения. Норвежские войска – были поставлены в 14-й армии на все виды материального обеспечения и временно подчинялись советскому командованию. В их составе служил младшим офицером будущий великий путешественник Турхиердал. 15 ноября 1944 года Карельский фронт был расформирован. 7-я армия, преобразованная в 9-ю гвардейскую, отправилась в Венгрию. 19-я армия, вскоре оказалась в составе Второго Белорусского фронта. Армия генерала Щербакова, преобразованная в 14-ю отдельную армию, оставалась на территории Норвегии до мая 1945 года. Советские войска занимались разминированием зданий и предприятий, восстановлением причалов, дорог и мостов, строительством больниц, организацией питания и медицинской помощи населению, удивляя скандинавов своей неприхотливостью. Например, в Киркенесе из 220 жилых домов уцелело только 28, и в условиях заполярного ноября солдатам приходилось ютиться прямо в поле. К тому же командованием было предписано не занимать ни одного дома или строения, принадлежащего норвежскому населению, а также с щепетильностью относиться к тому, чтобы не допустить никаких нарушений права частной собственности норвежских граждан и фирм. Норвежский министр юстиции Волд, совершивший в это время поездку по освобожденным районам, докладывал своему правительству в Лондон. По вечерам можно было увидеть сотни небольших костров, вокруг которых спали солдаты. Палаток мы видели немного. Благодаря такой изумительной выносливости советские войска предоставили норвежскому населению возможность пользоваться немногими уцелевшими от всеобщего уничтожения домами. В отобранной у финов области Петсама вся буржуйская собственность сразу стала народной, то есть была национализирована без промедления. Норвегию велено было считать иностранной территорией, поэтому здесь изо всех сил старались произвести благоприятные впечатления на заграницу и ее граждан по привычке не жалея собственных. Так, несмотря на громадную потребность в лесе, докладывал в политуправление РККА, начальник политотдела 14-й армии полковник Григорович, имевшиеся пиломатериалы на складе акционерного общества рангер не были использованы для нужд армии, ввиду того, что по заявлению фирмы эти материалы ей нужны самой. То есть солдатики могли бы соорудить себе жилье до да баньку, но благодарные норвежцы лес предоставить отказались даже за деньги. А много ли стройматериалов можно найти в тундре? И стоило ли держать там столько войск в скотских условиях? Доклад, между прочим, датирован 11 февраля 1945 года. Эти проявления изумительной выносливости на фоне полярной ночи и почти сразу вспыхнувшей эпидемии дифтерии и дизентерии, занесенных сюда гитлеровцами, сообщает советский источник, обошелся армией в почти 10 тысяч человек, выбывших из строя по болезни в течение полугода. Общая цена освободительной миссии в Финмарку составила 18 162 человека, в том числе 3 436 погибшими и умершими. Безвозвратные потери самих норвежцев во Второй мировой войне, включая жертвы сопротивления, около 10 тысяч человек. Освобождение остальной территории Норвегии произошло без вооруженной борьбы. 8 мая в Осло прилетела союзная миссия, которая и приняла в тот же вечер формальную капитуляцию у германского командующего генерала Беме. Итоги. Великая победа советской армии в 1944 году явилась новым торжеством самой передовой в мире сталинской военной науки. Десять сталинских сокрушительных ударов отличались исключительной целеустремленностью. Они были объединены мудрым стратегическим замыслом и волей Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. В невиданных по своим масштабам операциях с величайшим мастерством были применены новые способы ведения войны и крупных операций. Все операции были проведены в стиле решительной сталинской стратегии гигантского размаха. Верховный Главнокомандующий Сталин, осуществляя план кампании 1944 года, безошибочно выбирал такие направления главных ударов, которые приводили к разгрому важнейших группировок противника и были неожиданными для врага. В 1944 году советские вооруженные силы добились выдающихся успехов. Полностью была освобождена территория СССР, выведены из войны союзники Гитлера, Красная Армия вышла непосредственно к границам Третьего Рейха. Этому способствовали различные политические, экономические и военные факторы. Неизмеримое превосходство антигитлеровской коалиции в ресурсах, истощение германского потенциала, рост технической оснащенности и, главное, значительные качественные изменения в Красной армии. Неоценимая помощь, оказанная Советскому Союзу союзниками. Гитлеру, наоборот, приходилось расходовать средства, чтобы вооружить венгерских и румынских солдат. Открытие Второго фронта в Европе. После войны большинство этих факторов были объявлены буржуазными фальсификациями, призванными принизить роль Советского Союза в общей победе. А главное то, что социалистический строй был самый передовой, советское руководство самое премудрое и безошибочное, советское военное искусство самое искусное, советские полководцы, плеяда выдающихся стратегов, воспитанных коммунистической партией. К примеру, политработник по жизни генерал Крайнюков сознанием дела сообщает, оперативные замыслы генерала Ватутина, как и замыслы любого советского военачальника, разрабатывались на основе марксистско-ленинской теории о войне и армии. Несмотря на трудности фронтовой жизни и огромную занятость, Николай Федорович неоднократно обращался к трудам Маркса и Энгельса Ленина, а также к произведениям видных советских военных теоретиков. Вот еще одно обобщение опыта войны. Для усвоения советского военного искусства в Великой Отечественной войне требуется глубокое знание решений съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза, трудов Ленина, Сталина, в которых освещаются вопросы, относящиеся к военной науке, а также тезисов ЦК КПСС «50 лет Коммунистической партии Советского Союза». Мы уже говорили о том, что подавляющее большинство советских военачальников в первый период войны продемонстрировали свою профессиональную непригодность, неспособность организовать, обучить войска и грамотно ими управлять. За три года они, хоть и не все, но многому научились. Правда, это были три года жесточайшей войны и обучение стоило дорого, но не генералам. Все эти командиры учились в войне на войне, расплачиваясь за это кровью наших людей, пишет Жуков в служебном документе, но указывает не на себя, а на полковых и батальонных командиров и ошибки Генштаба, которым сам же и руководил в подготовке кадров. На самом деле фраза: Все эти командиры относится действительно ко всем от верховного до командира отделения. Тем не менее, выучились. Как отмечает Верт, В течение двух последних лет Советский Союз, несмотря на крайне тяжелые потери в людях и боевой технике, день за днем создавал исключительно боеспособную, умелую и технически великолепно оснащенную армию, в то время как резервы Германии неуклонно истощались. Подавляющее превосходство в технике и качественные изменения в организации позволили Красной Армии провести в 1944 году выдающиеся операции, на окружение крупных вражеских группировок под корсун шевченковским Витебском, Бобруйском, Минском, Львовом, Яссами и Кишиневом, которые вошли в историю как образцы военного искусства. Они явились доказательством роста и зрелости бойцов, офицеров и генералов, которые в ходе войны овладели этой формой стратегического и оперативно-тактического маневра. Многочисленные стратегические резервы Верховного Главного Командования обеспечили возможность непрерывного наращивания в ходе операции силы ударов и развития их на большую глубину. В области оперативного искусства были успешно решены вопросы организации и осуществления прорыва неприятельской обороны, форсирования водных преград. На новую ступень поднялось искусство маневра войсками, после завершения прорыва обороны. Дальнейшее развитие получила и тактика Красной Армии. В наступательном бою она характеризовалась отказом от линейной тактики, высокой маневренностью, массированием сил и средств на направлении главного удара. С лета 1943 года войска перешли к глубокому построению боевых порядков, что привело к сужению полос наступления, участков прорыва, увеличению тактических плотностей. Но это лишь одна сторона действительности, заслонившая все остальное. Маршал артиллерии Яковлев пишет по этому поводу. К сожалению, большинство их, то есть статей, бесед, мемуаров, как-то схожи между собой. Они во многих случаях носят налет приедающейся хвалебности в адрес ряда военачальников. Описание подвигов отдельных бойцов, политработников, командиров, партизан. Неизжитыми остались врожденные пороки, присущие большевистской системе. Тотальный контроль, низведение отдельной личности до уровня винтика, пренебрежение индивидуальной подготовкой бойца, безжалостность в отношении собственных солдат. Да, на войне выдвинулись такие талантливые военачальники, как Рокоссовский, Толбухин, Черняховский. но одновременно. Продолжали командовать армиями и фронтами Гордов, Соколовский, Масленников и прочие владыки, или, как называет их камдив Гладков, начальники другого типа. Для них нижестоящий командир являлся пустым местом, в крайнем случае винтиком в железном механизме повиновения. Подкручивая гайки и все. Один из таких начальников, генерал Масленников, заставил меня многое пережить сегодня приказывает наступать одной дивизии завтра другой совершенно не давая времени на организацию боя и конечно мы несли ненужные потери масленников грозил наказывал людей видимо думал таким образом выиграть бой нет бой можно выиграть только умением однажды из штаба армии передали что в нашу дивизию выехал командующий группой и скоро будет на командном пункте я обрадовался Думая, что смогу доложить большому начальнику обстановку на моем участке, предложить свои соображения о преодолении трудностей и получить указания. Мне нужно было как новому человеку оглядеться, освоиться, и я ждал, что начальник поможет мне. Ждать пришлось недолго. Мне было сказано, что вызывает командующий Масленников. Быстро взяв карту, сел в машину и поехал с подполковником. Не доезжая 20 метров, соскочил с машины и только хотел представиться Масленникову, как он стал чистить меня, на чем свет стоит. «Я вас сниму, в штрафной батальон отправлю, расстреляю, почему не наступаете?» Стоял перед ним по всей форме, а он, сидя в машине, продолжал разнос, и я видел неумудренного опытом начальника, который мог бы поучить подчиненного, как бить врага на поле боя, а комок нервов, неспособный управлять не только людьми, но и самим собой. Это было отвратительно. Уловив, наконец, момент, я сказал Масленникову, что для того, чтобы наступать, нужно организовать наступление, выделить соответствующее количество боеприпасов и время на подготовку. Ответ был не лучше начала. Ты меня учить будешь? Нет боеприпасов, иди сам в атаку. При таком положении можно было сказать одно, слушаюсь, идти самому в атаку. С тяжелой душой я возвращался на КП. В голове билась мысль, неужели нас годами напрасно учили военному делу, Неужели никто не поймет, что нельзя доверять судьбу войск таким людям, что потери, которые несут наши части? Во многом зависят от подобных начальников, теряющих голову в сложной обстановке. Масленников не был силен в военном деле. В армию он был переведен накануне войны, а до этого работал в войсках внутренних дел. Организовать наступательную операцию он был не в состоянии, не хватало знаний и организаторского таланта. Потом я подумал, что партия разберется. Она добьется, чтобы во главе войск везде стояли настоящие руководители. Партия разобралась. Масленникова, имевшего образование 10 классов экстерном, богатый опыт службы в НКВД и неумевшего организовать наступательную операцию, через два года после описанной встречи назначили командующим войсками третьего Прибалтийского фронта. Присвоили звание генерала армии, и героя Советского Союза, за умелое руководство войсками и проявленное при этом мужество. Мучительно трудно в борьбе с косностью собственного начальства и боязнью его взять на себя ответственность под бдительным присмотром органов рождались новые тактические приемы. Занимались этим в основном офицеры поля боя, причем с риском для жизни – Действуя согласно довоенным уставам, можно было в одной атаке положить целый полк, но не дай бог потерять хоть ржавую лопату не по инструкции. Великий летчик и воспитатель воздушных бойцов Покрышкин за свои эксперименты угодил под трибунал. Вдова Аса, создавшего тактику советской истребительной авиации, рассказывает. «Особо хочу рассказать о том, к чему привели Покрышкина его новые тактические разработки». Александра Ивановича обвинили в нарушении уставов истребительной авиации. Его исключили из партии, списков полка, отстранили от командования эскадрильей, запретили летать, отозвали его документы на присвоение звания Героя Советского Союза, да еще перевели в запасной полк, что было крайне обидно для боевого летчика. И что самое ужасное, на покрышки завели уголовное дело. По законам военного времени ему грозил расстрел при том, что сбивал он больше всех в полку. Позже политруки-затейники придумают речевку. Где Кожедуб и Покрышкин, там фашисту крышка. А тогда бдительные товарищи вполне могли накрыть крышкой самого Покрышкина. Аналогичные проблемы были у танкистов, когда на свой страх и риск в нарушение наставлений они внедряли атаку с открытыми люками или применяли непредусмотренные уставом боевые порядки, о чем вспоминают генералы Архипов и Белобородов. Леонид Ильич Брежнев в ответ на претензии цензуры к фильму «Они сражались за Родину» по поводу того, что в картине не нашлось места ни для одного советского генерала, сказал, что войну выиграли полковники. И то сказать, могли бы возникнуть в голове гордого и Мехлиса такие, к примеру, рассуждения. Изучая воздействие на методы ведения войны новой техники и оружия, Мы в то же время рассматривали и роль основного фактора, обеспечивающего военный успех, роль отдельного солдата. Обученный американский солдат обладает высокими боевыми качествами. Но и для него есть предел, поэтому сохранение его индивидуальной силы и силы коллектива является одной из важнейших задач командира. Красная армия, хотя и перенесла войну на чужую территорию, по-прежнему воевала большой кровью. Важнейшей задачей командира было выполнить приказ любой ценой, а основным фактором – проявлять массовый героизм. До самого конца войны русские, не обращая внимания на потери, бросали пехоту в атаку почти в сомкнутых строях. Потери ее в 44 году составили, по неполным данным, 6,5 миллионов солдат и офицеров, убитыми и ранеными то есть, как и в предыдущие годы, действующая армия была израсходована на 100%. Из них почти полтора миллиона безвозвратно. Превосходя Третий Рейх по людским ресурсам в два с половиной раза, Советский Союз начал призыв 17-летних юношей одновременно с Германией. Потери вермахта на всех фронтах за этот же период составили 1,6 миллиона человек. Немецкие призывники – передавались в действующую армию после четырех- и шестимесячного обучения, которое они проходили в армии резерва. Причем они распределялись по вновь формируемым или восстанавливаемым дивизиям на Западе так, чтобы по возможности позже попасть на фронт. Советские бросались в бой сходу, порой не успев переодеться и получить оружие. Первые два года войны огромные жертвы были принесены, чтобы избежать поражения, а в последующие два, чтобы приблизить победу. В операциях 1944 года сгорело 23 700 советских танков и самоходных установок, самый высокий показатель за всю войну. Вермахт потерял 11 860 боевых машин. Но на Восточный фронт приходилось чуть больше половины танковых моторизованных дивизий. На 1 июня 26 из 48 Танкистов, не считая, бросали в прорывы и на неподавленную оборону, использовали для закрытия брешей в своем фронте и штурмов городов, отправляли в глубокие рейды без авиационного прикрытия и целыми армиями загоняли в болото. Вершиной советского военного искусства стало уничтожение двух танковых армий в Берлине, в скоропалительном штурме которого, в общем-то, и не было особой военной необходимости. Официальные данные российского генерального штаба по потерям военно-воздушных сил просто приводят в изумление. В 1944 году потери в боевых самолетах составили 24 800 машин, тоже максимальные за войну. Но потрясает другое. Из этого количества лишь 9 700 погибли в боях, а 15 100 относятся к небоевым потерям. С одной стороны, советская военная приемка на заводах закрывала глаза на брак, и на фронт нередко поступали самые настоящие летающие гробы. С другой, уровень подготовки сталинских соколов, особенно пополнение, по-прежнему оставался крайне низким. Бывший командующий 4-й воздушной армии маршал Вершинин вспоминает подготовку к белорусской операции. Из 1-й воздушной армии к нам прибыли три авиационные дивизии. Нам стало известно, что 309-я ИАД на 60% была укомплектована молодыми летчиками, прибывшими из школ. 22 человека из них закончили летную программу только на самолете ПО-2 и на боевом самолете не летали вовсе. Не лучше обстояло дело и в 233-й ШАД. В ее составе насчитывалось 32 молодых летчика. В обеих дивизиях – Личный состав имел длительный перерыв в боевых действиях, поэтому абсолютного господства в воздухе не удалось завоевать и в 1944 году. Советские генералы и маршалы до последнего предпочитали кратчайшие пути и простейшие решения. Если имелось достаточно сил, как под Берлином, чтобы лезть на пролом, придумыванием маневра голову себе не морочили. Собственно говоря, с осени 1944 года Все советские операции – сплошной штурм логова фашистского зверя. Исход стратегических операций советских войск всегда в конечном счете решало подавляющее превосходство в численности личного состава и количестве боевой техники. Можно задним числом похваляться, что Красная Армия разгромила бы Германию и без Второго фронта. Вот только неясно, если бы все 30 немецких танковых и 17 моторизованных дивизий – и вся авиация Люфтваффе оказались на Висле и Дунае. С кем бы Жуков и Конев в 1946 году штурмовали Берлин с 15-летними юнцами? В заключение характерный штришок. В августе 1945 -го года Дуайт Эйзенхауэр по приглашению Сталина посетил Советский Союз. Маленькую американскую делегацию встречали с большой помпой, оказывали знаки внимания, было много встреч, приемов и тостов. Пили за каждого союзного руководителя, каждого маршала, каждого присутствовавшего генерала, адмирала и авиационного командующего, в общем, друг за друга и себя любимых. Лишь один офицер сказал, «Я хочу произнести тост в честь самого важного русского человека во Второй мировой войне. Джентльмены, я предлагаю выпить вместе со мной за рядового солдата Великой Красной Армии. Случайно ли, что за русского солдата предложил выпить не Жуков, не советский маршал или генерал, а лейтенант американской армии. О документах и фактах. Маршал Жуков как-то сказал, «История Великой Отечественной войны абсолютно неправдивая. Это не история, которая была, а история, которая написана. Она отвечает духу современности. Парадоксально, но с тех пор в официальной трактовке мало что изменилось» хотя нет уже ни Советского Союза, ни Красной Армии, а после той войны выросло три поколения. Конец третьей дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.